Как это было? В саду имперской канцелярии один из бойцов подполковника Клименко, Чураков, обратил внимание на воронку от бомбы слева от запасного выхода фюрер-бункера, если стоять к нему лицом. Внимание Чуракова привлекло то, что земля в воронке была рыхлой, валялась бумага, лежал скотившийся сюда невыстреленный фауст-патрон и что-то торчало, похожее на край серого одеяла. Спрыгнувший в воронку солдат наступил на полуобгоревшие трупы мужчины и женщины, засыпанные слоем земли. Так были обнаружены трупы Гитлера и Евы Браун. Солдат позвал на подмогу товарищей, и они вчетвером извлекли их. Имена нашедших запечатлены в акте, составленном на следующий день. Город Берлин, действующая армия, акт. 1945 года, мая месяца пятого дня, мной, гвардия старшим лейтенантом Панасовым Алексеем Александровичем и рядовыми Чураковым Иваном Дмитриевичем, Олейник Евгением Степановичем и Сераухом Ильей Ефремовичем в городе Берлине в районе рейхсканцелярии Гитлера, Вблизи мест обнаружения трупов Геббельса и его жены около личного бомбоубежища Гитлера были обнаружены и изъяты два сожженных трупа – один женский, второй мужской. Трупы сильно обгорели, и без каких-либо дополнительных данных опознать невозможно. Трупы находились в воронке от бомбы в трех метрах от входа в гитлеровское убежище и засыпаны слоем земли. Потом перекопали землю в воронке и обнаружили двух мертвых собак, овчарку и щенка. Составили еще один акт. Нами обнаружены изъяты две умерщвленные собаки. Примета собак. Первая. Немецкая овчарка, самка, темной серой шерсти, большого роста. На шее имеет нашейник из мелкокольцевой цепи. Раны крови на трупе не обнаружены. Второе. Маленького роста самец, черные шерсти, без ошейника, ранений не имеет. Кость верхней половины рта перебита. В области имеется кровь. Трупы собак находились в воронке от бомбы в полтора метра друг от друга и легко засыпаны землей. Есть основания полагать, что умершление собак произведено 5-6 дней назад так как зловония от трупов нет и шерсть не влезает. С целью обнаружения предметов, могущих служить подтверждением, кому принадлежали эти собаки, и причин, послуживших их гибели, нами на месте изъятия трупов собак тщательно перерыта и просмотрена земля, где было обнаружено. Первое. Две стеклянные пробирки темного цвета из-под медикаментов. Второе. Разрозненные обгорелые листы из книг типографского способа печатания и мелкие клочки бумаги с подлинной рукописью. Третье. Металлический медальон круглоэллипсовой формы на тонкой шариковой цепочке длиной 18-20 см. На обратной стороне медальона имеется выгравированная, выгравированная надпись «Оставь меня навсегда при себе». Четвертое. Немецких денег 600 марок купюрой По 100 марок. Пятая Металлическая бирка круглоэллипсовой формы. 31-907. Капитан Дерябин, гвардия старший лейтенант. Панасов, сержант Цыбочкин, Рядовые Алабудин, Кириллов, Коршак, Гуляев. Собаки были легко опознаны. Овчарка – личная собака Гитлера. Как было написано в другом акте. Высокая, с длинными ушами. Обгоревшие лица мужчины и женщины были неузнаваемы. Произведенное тщательное расследование установило, что это Гитлер и Ева Браун. На трупах имелись приметы. Мы погрузились во все подробности последних дней Гитлера, чтобы восстановить все события, и получили подтверждение и доказательство тому, что в воронке от бомбы были наспех спрятаны Гитлер и Ева Браун.